Глава 19. Прощание. В окнах первого этажа горел свет, Чарли еще не лег. Что же такое придумать, чтобы он отпустил меня в Аризону? Да, сцены, скорее всего, не избежать. Эдвард остановился подальше от моего пикапа. Все трое моментально напряглись, прислушиваясь к каждому шороху, вглядываясь в каждую тень, принюхиваясь к каждому мгновению ветерка. Мотор заглох, и колено продолжали слушать. «Его здесь нет», — глухо объявил Эдвард. «Эммит помог мне отстегнуть ремень». Не беспокойся, Белла, мы быстро все уладим, бодро проглудел он, намекая на расправу над ищейкой. Я взглянула на Эмита и в глазах закипели слезы. Странно, мы ведь едва знакомы, а мне уже не хочется с ним прощаться. А ведь это прощание далеко не последнее. Слезы предательски закапали на сиденье джипа. Элис Эмит по местам скомандовал Эдвард, брат с сестрой тут же исчезли в темноте. Калин открыл дверцу и притянул меня к себе. Какие сильные, надежные у него руки! Он быстро повел меня к дому, то и дело буравя темноту взглядом. Пятнадцать минут, тихо напомнил Эдвард. Хорошо захлюпала носом, и слезы не заставили себя ждать. Остановившись у крыльца, я взяла его лицо в ладони и заглянула в глаза. «Я тебя люблю и буду любить, что бы ни случилось. Белла, с тобой ничего не случится», — пообещал он. «Только не забывай о нашем плане, ладно? Позаботься о Чарли. Он сильно обидится на меня за то, что я сейчас сделаю, и боюсь, что никогда не заслужу за это прощение». «Заходи в дом, Белла, мы теряем время», — настойчиво проговорил Эдвард. «Еще кое-что горячо зашептала я. Сегодня больше меня не слушай». Калин уже взялся за ручку, так что мне пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать его холодные губы. Очевидно, опасаясь продолжения, Калин тут же открыл дверь. Уходи, Эдвард, загласила я, залетая в дом и громко хлопая дверью перед его вытянувшимся от удивления лицом. Белла, бедный Чарли, ждал в гостиной и тут же бросился ко мне. Оставь меня в покое! прокричала я, взлетела по лестнице в свою комнату и закрыла дверь. Достав из-под кровати дорожную сумку, я выдернула из-под матраса старый носок, где хранились мои сбережения. Чарли колотил в дверь. Было все в порядке. Что происходит?» – не на шутку перепугался папа. «Я возвращаюсь к маме. Он тебя обидел?» – в голосе отца послышалась угроза. «Нет», – завизжала я, схватив туалетные принадлежности. Повернувшись к столику, я увидела Эдварда, который молча передал мне целую охапку футбола. «Калин, тебя бросил?» – спросил ничего не понимающий Чарли. «Нет», – закричала я, продолжая набивать сумку. Эдвард подал мне нижнее белье, и места больше не осталось. Но ну, и гардероб будет у меня в Фениксе». — Что же случилось, было? допытывался Чарли, барабаня в дверь. — Это я его бросила, — заявила я, дергая молнию, но Эдвард вовремя выхватил сумку, аккуратно закрыл и повесил мне на плечо. — Я жду в пикапе, спускайся, — прошептал он, подталкивая меня к двери. Распахнув дверь, я грубо оттолкнула Чарли и потащила неподъемную сумку по лестнице. — Ну, пожалуйста, поговори со мной, — умолял несчастный папа, — тебе же нравится этот парень. Я вернулась лишь у кухни, ненавидя себя за боль, которую причиняю отцу. «Да, я люблю его, в этом вся проблема. Больше так продолжаться не может. Не нужны мне такие отношения. Думаешь, я мечтаю застрять в этой глуши до конца своих дней?» «Нет, уезжаю сию секунду». Не в силах смотреть на исказившееся от боли лицо, Чарли я бросилась к двери. «Беллс, ты не можешь уехать прямо сейчас, на ночь глядя. Если устану, остановлюсь в мотеле. Потерпи хоть неделю, — чуть не рыдал Чарли, перепуганный моим поведением. Рене как раз вернется в Феникс. Признаюсь, такого развития событий я не ожидала». «Что?» Обрадованный тем, что я его слушаю, Чарли принялся объяснять. Пока тебя не было, звонила мама. Во Флориде что-то не заладилось, и если Филу не предложат продлить контракт, они вернутся в Финикс. Кажется, в местной команде не хватает питчера. Я покачала головой, коря себя за слабость. С каждой секундой папа подвергается все большей опасности. У меня есть ключ, пробормотала я, хватаясь за ручку двери. Но Чарли был слишком близко, его лицо было на расстоянии вытянутой руки. Времени на споры больше нет. Придется сделать еще больнее. Пусти меня, Чарли! заорала я, распахивая входную дверь. Ничего не вышло, ясно? Ненавижу твой Форкс. Я выбежала на темный двор и, отметив, что джип исчез, быстро зашагала к пикапу. К счастью, мои последние слова добили бедного Чарли, и он бессильно наблюдал за мной с порога. Что бы случилось, попытайся он меня остановить. Швырнув сумку в кузов, я открыла дверцу, ключ уже был в замке зажигания. «Завтра позвоню», — прокричала я Чарли. «Как же мне хотелось все ему объяснить, причем прямо сейчас, но я прекрасно понимала, что этого не произойдет никогда». Оглушительно взреял мотор, и пикап покатил по подъездной дорожке. Эдвард осторожно коснулся моей руки. «Остановись», — попросил он, когда дом Чарли исчез из вида. Сама по виду упрямилась я, вытирая слезы. Он обхватил меня за талию и приподнял. На секунду пикап остался без управления. Однако не успела я испугаться, как за рулем уже сидел Калин. «Ты же не найдешь наш дом», — пояснил он. «А теперь пристегнись». Я безропотно послушалась, пока возилась с ремнем безопасности, заметила, что за нами едет какая-то машина с ярко горящими фарами. Элис на джипе успокоил Эдвард и взял меня за руку. «А где Джеймс?» — спросила я, стараясь не думать о бледном испуганном лице Чарли. «Он подслушал самый конец твоего представления», — мрачно отозвался Калин. «Папа в безопасности?» — испуганно спросила я. «Джеймс последовал за нами и сейчас бежит за пикапом. Разве мы не можем загнать его до изнеможения?» «Нет», — сказал Эдвард, — но скорость все же прибавил. Внезапно мой план перестал казаться гениальным. Я наблюдала за ярким светом фар в зеркале заднего обзора, и вдруг за окном мелькнула тень. Я вскрикнула, но Калин тут же зажал мне рот Это Эми. Эдвард убрал ладони торта и нежно меня обнял. «Все будет в порядке», — успокаивал он. «Ничего не бойся». Пикап летел по спящему городу по направлению к Северному шоссе. «Я не представлял, что тебе так надоело в Форксе», — пытался отвлечь меня Эдвард. «Ты вроде уже привыкла. А я-то думал, что делаю твою жизнь интереснее и разнообразнее. Выходит, льстил себе». «Чарли не заслужил такого отношения», — мрачно проговорила я, словно не слыша его. «Примерно то же самое говорила мама, когда бросила его и уехала из Форкса». Странно, я не сумела придумать ничего другого. А если бы он попытался меня остановить? Настоящий удар ниже пояса, бедный Чарли. — Не беспокойся, он тебя простит, — улыбнулся Эдвард. — Ты же в подростковом возрасте, отсюда немотивированная агрессия и внезапная смена настроения. Хотелось окинуть его уничтожающим взглядом, но ничего не вышло. Эдвард тут же заметил в моих глазах страх. — Было, все будет в порядке. — Как же я выдержу без тебя, — шептала я. — Но это же всего несколько дней, — утешал он, обнимая меня еще крепче. И ты сама так хотела. Конечно, ведь лучшего варианта не нашлось. Его улыбка тут же померкла. Почему так случилось? Со слезами на глазах было я тут тату. Что он от меня хочет? Эдвард мрачно смотрел на дорогу. Это я виноват. Зачем я только повел тебя на игру? А С болью в голосе воскликнул он. Дело не в этом, махнула я рукой. Хорошо, я была на том поле, но ведь Виктория и Ларан не особо мной заинтересовались. Вокруг столько людей, почему Джеймсу нужна именно я? Эдвард ответил не сразу. Кажется, мне удалось разобраться в его мыслях, тихо сказал он. Трудно было избежать того, что случилось, и отчасти виновата ты. Все началось с твоего восхитительного запаха, а я стал тебя защищать и окончательно все испортил. Джеймс привык добиваться цели. Охотник до мозга костей, он не мыслит свою жизнь без риска. Так что мы, бросив вызов, только подогрели его аппетит. Столько сильных противников, такая вкусная жертва. Легко представляю его состояние, наверное, слюни текут, с отвращением проговорил Эдвард. На секунду в кабине воцарилась тишина. Но если бы не мое присутствие, он бы убил тебя на месте, чуть слышно добавил он. Я думала, мой запах нравится только тебе, нерешительно сказала я. Для меня нет ничего прекраснее тебя и всего, что с тобой связано. Однако Джеймс не только охотник, но и мужчина, и не смог остаться равнодушным. Если бы он чувствовал то же, что и я, смертельная схватка состоялась бы прямо на бейсбольном поле. Меня передернуло. Наверное, мне все равно придется его убить, пробормотал Эдвард. Карлайлу это не понравится. Судя по скрипушин, мы переехали мост, хотя реки я не увидела. Значит, дом Калинов уже близко. Тут я и решила задать вопрос, который давно вертелся на языке. «А как можно убить вампира?» — Эдвард искосно на меня посмотрел. «Единственный верный способ — разорвать на куски и сжечь», — глухо ответил он. «А его спутники тоже будут драться?» «Виктория точно. Насчет Лорана не знаю. Они ведь не друзья, а просто спутники. Ему не понравилось то, что случилось на поляне». «Но Джеймс и Виктория попытаются тебя убить?» — испуганно спросила я. «Белла, пожалуйста, не забивай себе голову. Главное, береги себя и постарайся не делать глупостей». «Он все еще нас преследует?» «Да, хотя в доме нападать не решится, по крайней мере сегодня», – заверял Калин, сворачивая с шоссе на невидимую в темноте дорожку. Вот, наконец, и дом. В окнах приветливо горел свет, и среди густого мрачного леса особняк Калина казался последним островком цивилизации. Не успел пикап остановиться, как Эммит открыл дверцу и, не расстегивая ремня безопасности, вытащил меня из кабины. Через секунду мы стояли в холле первого этажа вместе с Эдвардом и Эллис. Нас уже ждали, в сборе вся семья, а рядом с Карлайлом стоял Лоран. Увидев канадца, Эмит глухо зарычал. Я испуганно прижалась к Эдварду. Джеймс нас преследует, сообщил Эдвард, гневно глядя на Лорана. Этого я и боялся, тихо пробормотал тот. Элис подошла к Джасперу и что-то зашептала ему на ухо. Через секунду они поднялись в свою комнату, наверняка обсуждать предстоящий отъезд к Финикс. Проводив их взглядом, Розолив стала рядом с Эмитом. В ее красивых глазах отражались страх за семью и злость на меня. — Что Джеймс теперь предпримет? — единым тоном осведомился Карлайл. — Простите, — мрачно молвил Лоран, — я так испугался, когда ваш сын бросился защищать эту девушку. Джеймс завелся с полоборота. — Можете его остановить? — Никто и ничто не остановит Джеймса, — покачал головой Лоран. — А мы остановим, — пообещал Эмит, бросая на канадца испепеляющий взгляд. — Сила тут не поможет, — вздохнул Лоран. — Джеймс очень хитрый и абсолютно бесстрашный. Триста лет живу на свете, второго такого не встречал. Именно потому я вступил в его отряд. его отряд. Качая головой, Лоран окинул меня оценивающим взглядом. — Неужели она того стоит? — тихо спросил он у Карлайла. Дикое рычание Эдварда сотрясло холл. Канадец испуганно прижался к стене. — Боюсь, вам придется сделать выбор, — очень серьезно проговорил доктор Калин. Лоран, понимающе кивнул и восхищенно оглядел холл. Вы молодец, доктор Калин. Вот только не знаю, подойдет ли такая жизнь мне. Не желаю никому из вас ничего плохого, но злить Джеймса опасно. Думаю, отправиться на Аляску и повидать семью, что живет в Денали. Лоран запнулся. «Осторожнее с Джеймсом. Не стоит его недооценивать. У него волчьи инстинкты, однако он слишком умен, чтобы полагаться только на них. Среди людей Джеймс как рыба в воде. Даже научился применять на охоте их технику. Голыми руками его не возьмешь. Мне очень жаль, что так получилось. Простите», — низко опустил голову канадец. «Идите с миром, вместо прощения», — сказал Карлайл. Последний раз окинув взглядом уютный холл, Лоран ушел. «Где он?» — тут же спросил доктор Калину Эдварда. Я сми не стал терять времени. Нажал на какую-то кнопку, и прозрачную стену закрыли тяжелые металлические ставни. Я чуть не разинул рот от удивления. У реки, милых в трех от нас, ждет женщина. Какой у тебя план? Пока мы с Эмитом отвлекаем ищейку, Джаспер и Элис увозят Беллу на юг. А потом, как только они уедут, мы сами начнем охоту, зловеще объявил Эдвард. Что же, он не оставил нам выбором, мрачно кивнул Карлайл. Эдвард повернулся к Розали. Проводи Беллу наверх и поменяйся с ней одеждой. Какой стати? Да кто она мне? От нее одни проблемы и неприятности. В голосе было столько яда, что я поежилась. Роуз пробормотал Эмик, положив ей руку на плечо, но девица тут же вырвалась. В этой ситуации больше всего меня беспокоило, как воспримет это Эдвард. Он ведь такой вспыльчивый. Однако он вел себя на удивление спокойно, притворился, что вообще не слышал последних слов зале. «Эсми, могу я на тебя рассчитывать?» — спросил он. Конечно, спокойно кивнула женщина, схватив меня за руку, потащила наверх по лестнице. Зачем это отважилась спросить я, лишь оказавшись в одной из темных комнат второго этажа. Поможет сбить с толку ищейку. Конечно, он быстро во всем разберет, но мы выиграем время. Объяснила Эсми, скинув себе одежду. Наверное, размер не подойдет, мямлила я. Но миссис Каллин уже стащила с меня рубашку. Джинсы я сняла сама, решив не смущать меня юбками. Женщина дала мне фланелевую рубашку и слаксы. Но рубашка еще куда ни шло, а вот слаксы слишком длинные. Не успела я пожаловаться, как Эсми уже ловко подвернула штанины и повела обратно на лестницу. Интересно, когда она успела одеться? Элис с небольшой кожаной сумкой ждала в холле. Схватив за руку словно тряпичную куклу, они потащили меня вниз. За время нашего недолгого отсутствия мужчины приготовились к отъезду. Эммит держал в руках тяжелый рюкзак. Карлайл передал жене какой-то маленький предмет, а затем вручил то же самое Элис. Маленький сотовый телефон серебристого цвета. «Белла, Эсми и Розали возьмут твой пикап», — сказал Карлайл. Я с тревогой посмотрела на Розали, она так и пылала гневом. «Элис Джаспер, возьмите Мерседес, на юге тонировка не помешает», — Все те согласно кивнули. Мы сядем в джип, оказывается, доктор Каллин решил отправиться с Эдвардом. Догадавшись, что они собираются на охоту, я перепугалась. Элис, позвал дочь Карлайл, они проглотят наживку. Все взгляды обратились к девушке, которая закрыла глаза и замерла будто каменная статуя. Джеймс пойдет за вами, Виктория за машины, так что мы сможем ускользнуть, уверенно проговорила она. Тогда поехали, скомандовал Карлайл и шагнул к двери. Эдвард не пошел за отцом. На глазах всей семьи он притянул меня к себе и жадно поцеловал в губы. На один чудесный миг я забыла обо всех проблемах. Но вот он отстранился и вслед за доктором Каллиным вышел из дома. И так я осталась одна с его родственниками. Мне хотелось забиться куда-нибудь в уголок и спрятать от них свое заплаканное лицо. Через секунду зазвонил сотовый Эсми, и она тут же ответила «Пора». Розали пошла к двери, а миссис Каллин остановилась и погладила меня по щеке. «Береги себя», — прошептала она и исчезла. Взревел мотор моего пикапа, а потом тишина. Джаспер и Элис напряженно ждали. Мне показалось, что девушка поднесла телефон к уху даже раньше, чем он зазвонил. Эдвард говорит, что Виктория движется по следу Эсми. «Пойду к машине», — объявила Элису и убежала в ночь. Мы с Джаспером молча смотрели друг на друга. Интересно, о чем он думает? «Белла, ты ошибаешься», — тихо проговорил он. «Что?» — удивленно переспросила я. «Я знаю, что ты сейчас думаешь. Так вот, ты этого стоишь», — твердо сказал он. Неуверенно пролепетала я. «Если с одним из вас что-нибудь случится, я себе не прощу». «Ты стоишь этого», — повторил Джаспер и улыбнулся. Входная дверь даже не скрипнула, так бесшумно вошла Элис. «Можно, — вежливо спросила она, собираясь взять меня на руки?» «Ты первая, кому понадобилось разрешение?» Я невольно улыбнулась. Тонкие руки оказались неожиданно сильными, и девушка вынесла меня. Мы пулей выскочили из дома, оставляя сзади нас лишь размытые огни».